Глава 15. 17 сентября 2015 года. Белорусская ССР. Окрестности Минска. Утром я, как обычно, встал рано. Правда, особой надобности в раннем подъеме не было. Заезды по маршруту Минск-Бобруйск мы временно прекратили. Но все равно 2-3 часа ездили по окрестностям, чтобы Света в полной мере смогла освоить управление БРДМ. Постояв под душем, я заварил кофе... Доел вчерашние пирожки и пришел к выводу, что мир прекрасен. Ну а мелкие неустройства — это временно. Натянул уже ставшую привычной комиссарскую форму, сапоги. Подпоясался ремнем с кобурой и вышел во двор. На улице чувствовался холодок. Все-таки уже половина сентября прошла. За воротами послышался негромкий шум мотора. Я неторопливо подошел к забору и выглянул. На улочке стоял батмобиль в приоткрытом окошке которого улыбался Димон. «Ну и как? Удачно сгоняли?» – спросил я, впуская парней во двор. «А то!» – радостно кивнул Колян. Димка открыл вместительный багажник и гордо продемонстрировал сразу пару мощных орудий убийств – КПВТ и ПКТ. «Ну нифига вы даёте!» – я даже хлопнул пару раз в ладоши, типа поаплодировал. «Я, если честно, до текущего момента не верил» что у вас все пройдет гладко». «Мы старались», — гордо ответил Колян. «Напрягли все свои связи, чтобы покупка прошла быстро. А то ведь обычно только проверка покупателя может месяц занимать. Это же не пистолетик. Что с боеприпасами и автоматами? 500 патронов для КПВ, 5000 для ПКТ, три автомата РПК, к ним тоже 5000 патронов, плюс гранаты, ручные и для РПГ, осколочные, штурмовые и противотанковые». «Я уже знал, что штурмовыми гранатами в этом мире называют термобарические». «Отлично, парни. Замечательно сработали. А как быть с монтажом пулеметов в башню? Справитесь?» «Да там, в общем, ничего особо сложного и нет», — ответил Димон. «Но мы на всякий случай взяли методичку. Ну, раз так, то давайте ставить». Как я заметил еще при покупке своего бардака, он довольно значительно отличался от той модели, которую я видел в своем мире, хотя и не принципиально. Это действительно была легкая, бронированная, полноприводная машина-амфибия с пулеметным вооружением, предназначенная для разведки и патрулирования. Со знакомым мне БРДМ-2 здешнюю технику объединяли сходные габариты, кормовое расположение моторно-трансмиссионного отсека, толщина брони и количество экипажа. И вооружен местный бардачок был так же, как и наш, двумя пулеметами – КПВТ и ПКТ. Но на здешней машине штатное вооружение стояло в необитаемой башне – называемый у нас «боевым управляемым модулем». Стрелок сидел в отделении управления справа от водителя и наводил оружие при помощи джойстика, глядя на три экрана. При этом спаренные пулеметы были стабилизированы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также снабжены автоматом удержания цели. Я допускал, что при некоторой сноровке управлять бардачком на не слишком пересеченной местности и вести бой низкой интенсивности мог вообще всего один человек. Первым мы установили на его законное место КПВТ. Весил он как Светлана, но втроем, да еще с помощью такой-то матери, за пару часов справились. Передохнули чуток и поставили ПКТ, спаренный с основным стволом. Подсоединили провода электроспусков, проверили дистанционное управление, откалибровали прицел, загрузили патронами боеукладку и бардачок, предназначенный для увеселительных поездок на охоту и рыбалку, снова превратился в грозную боевую разведывательно-дозорную машину. Это ведь только так говорится, пулемет. Крупнокалиберный пулемет Владимирова, сконструированный в 1944 году страшная штука. Мощь у него такая, что 14,5-мм пуля сохраняет свою убойность даже после 8 километров полета. Конечно, ни о какой меткости на таком расстоянии и говорить нечего. Приходится ограничивать прицельную дальность двумя километрами. На дистанциях до 800 метров КПВТ пробивал броню любого натовского БТР, а на полях Великой Отечественной оставит дырки в борту танка Т-4, собьет ему гусеницу или заклинит башню. Короче, будет чем приветить фрицев. Когда мы расслабленно сидели на крыше боевого отсека, и, перебрасываясь шутливыми репликами, вытирали испачканные оружейной смазкой руки, на крыльцо вышла Светлана и пригласила всех завтракать. Оказывается, еще и полудни не было, поэтому за столом, уплетая гречневую кашу с тушенкой, мы единогласно решили, что не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и выехать на шоссе уже через час. За час, как обычно, не управились, только аккуратная погрузка боеприпасов заняла минут сорок. Пришлось перекладывать весь уже находящийся внутри груз, справочные материалы, медицинскую литературу и лекарства. Затем парни слишком долго, на мой взгляд, провозились с переодеванием и подгонкой снаряжения. Отправляться в прошлое Николай и Дмитрий решили не в военной форме старого образца, а в своих привычных комбинезонах и разгрузках. Впрочем, их нынешний наряд не выглядел чем-то футуристическим в 1941 году, как, к примеру, Полный боевой комплект какого-нибудь спецназовца из моего старого мира. Ребята надели обычные камуфляжные комбинезоны из авизента. Авизент — хлопчатобумажная ткань, разновидность брезента, расцветки березка. Практически такие же использовались разведчиками во время Великой Отечественной войны. «Ну что, все готовы?» — спросил я, когда мое маленькое войско построилось у прогревающего движок бардака. Выглядели офисные работники на удивление браво. «Так точно, товарищ командир!» Хором отозвались Димон с Коляном. При этом в их словах я не услышал ни одной нотки ерничания. Они уже реально перестроились на военный лад, вспомнив свою службу в вооруженных силах. «По местам!» Я тоже решил перестроиться и отдал уставную команду на погрузку. «Я за рулем, Николай к пулемету». Места в БРДМ хватило всем, хотя ящики с ценным грузом и стесняли. «Ничего, потерпим». Я завел мотор и поехал к шоссе. Что-то странное произошло чуть ли не сразу, как мы на него выбрались. Ровная гладь автострады сменилась грунтовкой и сполосованной колеями. Бардачок затрясло. «Мы там!» – радостно завопила Светлана. «Вот нам чего не хватало!» «Вернее, кого?» Дим и Колей!» Я захохотал и прибавил газу. «Смотрите!» крикнула Смаркалова, тыкая пальцем в открытый верхний люк. «Там какие-то самолеты!» Слегка испачканным белыми облаками синим, почти летним небе проплывали двухмоторные «Юнкерсы-88». Провожая глазами бомбардировщики с балкин на широких плоскостях, Димон протянул, как зачарованный. «Мы взаправду там!» «Колян, слышь?» «Слышу!» – проворчал Николай, вглядываясь в экраны прицельной системы. И вижу, впереди танки. Это... это немцы. Далеко до них, уточнил я. Николай через оптику СУО, система управления огнем, видел гораздо лучше, чем я через переднее бронестекло. Однако буквально пару секунд позже увидел врага сам. Мы догоняли колонну бронетехники и грузовиков. С такого расстояния триста 400 метров, да еще и за клубами пыли, я никак не мог сосчитать, сколько там было машин. А вот Николай при помощи своих приборов посчитал. Концевым идет панцер-кампфваген тип-3, впереди него бронетранспортер, дальше три грузовика с тентами. «Атакуем?» – азартно спросил Димон, высовываясь в верхний люк. «Погоди, Димк, там сзади еще кто-то пылит», – пробормотал Колян. «Блин!» И там танки с грузовиками. «Валим отсюда нахрен», — сказал я и бросил машину в первый подвернувшийся просвет между деревьями. Но метров через двести прикрывающая нас лесополоса закончилась, и мы очутились на самом фланге передней немецкой колонны. Или они у нас на фланге равнозначно. При этом нас, кажется, заметили. Концевой танк притормозил и начал разворачивать в нашу сторону башню. «Мать вашу арийскую через...» — сказал я и грязно выругался. После произнесенной замысловатой фразы, в которой упоминались родители арийцев как женского, так и мужского пола, а также предельно четко описывались сложные противоестественные половые отношения, в которых они состояли как между собой, так и с представителями своего пола, Колян посмотрел на меня с уважением, а Света с какой-то легкой задумчивостью. В составе немецкой колонны, участников которой после моей ругани должна была захватить всеобщая икота, Двигались всего два танка Т-3, а в основном катели полугусеничные гономаги, дотентованные опели с пехотой. Мелькнули пара смешных кюбельвагенов и десяток цундапов с колясками, но без пулеметов. «Димон, бери РПК и к бортовой бойнице. Мочи уродов!» «Огонь!» Димка занял место бортового стрелка, а я сбавил скорость, чтобы броневик не сильно трясло, и поехал параллельно шоссе, постепенно забирая кромки леса. Гулко заработал КПВТ, выдавая короткие очереди. Первым свое получила головная тройка. Крупнокалиберные пули вошли танку в корму, разбивая двигатель и поджигая бензин. Т-3 остановился, перегораживая дорогу и запылал. Башня его неуверенно шевельнулась, но тут же замерла. Припекло танкистов, и они полезли наружу. Тут же застучал РПК, пройдясь длинный, во весь бубен... Бубен – дисковый магазин для РПК на 75 патронов. Очередью по тентам грузовиков и мотоциклистам. И вновь солидно выступил КПВ. Концевой танк, уже почти довернувший в нашу сторону орудие, мгновенно вспыхнул, как облитый керосином сток сена. Однако выстрелить вражина успел. Снаряд рванул метрах в 20 от нас, и по броне коротко простучали осколки и комья земли. Я машинально взглянул на приборы. Давление масла в норме. Температура охлаждающей жидкости не растет, значит, движок не задет. А на шоссе тем временем творилось нечто похожее на бразильский карнавал с элементами спортивного праздника. Немцы поодиночке и группами бегали в разных направлениях, похожие в окровавленных мундирах на танцоров самбы. Укрыться за своей техникой от огня КПВТ оказалось невозможно. БТР «Гономак» С их противоосколочной бронёй Тяжёлый русский пулемёт пробивал насквозь, как картонные ящики От капотов только железяки летели А что творилось в кузовах Опелей? Четырнадцать с половиной миллиметровая пуля не пробивает человеческое тело Она его разрывает На куски Щедро заливая всё вокруг кровью «Что, европейцы, долбаные, хреново вам?» Шептал я себе под нос Стараясь одновременно следить за тем, куда еду И затворящимся на узком шоссе «Ну так мы вас не звали». Впрочем, игра шла не в одни ворота. Немцы тоже не молчали, огрызались как могли. Вот только их МГ-34 были для нас не страшны. Пули бессильно звякали по броне БРДМ. «Димон!» — крикнул я бортовому стрелку. «Бей по Опелям!» «Колян!» «По БТРам веди огонь!» «Выбивай броню!» «Есть огонь, товарищ командир!» Азартно орал Николай, манипулируя джойстиком. Стабилизированный в двух плоскостях пулемет показывал чудеса меткости. Ни одна пуля не ушла за молоком. Пули КПВТ оставляли в бортах бронетранспортеров такие дыры, что голова пролезла бы, разбивали стальные колеса гусеничной ходовой части и рвали на части личный состав, пытавшийся спрятаться от возмездия за своей хлипкой броней. Но вот Димону приходилось сложнее, поэтому я еще притормозил, и очередь из РПК прошлась по относительно целым грузовикам. Два «Опеля» загорелись. Мимоходом Дмитрий подстрелил парочку мотоциклистов. Какой-то «Кюбельваген» решил дать дёру и развернулся на шоссе. Три или четыре пульки прилетели ему в спину и вышли в кабине, забрызгав стёкла красным. Кажи всё!» — крикнул Колян. Техника противника полностью уничтожена. «Товарищ командир, разрешите добить личный состав?» «Отставить личный состав?» Я вовремя вспомнил про вторую колонну, идущую в километре позади. «Прекратить огонь!» «Уходим!» — крикнул и прибавил газу, выискивая в сплошной стене деревьев хоть какой-то просвет. Повезло. Метров через сто я наткнулся на узенькую проселочную дорогу с узкими наезженными тележными колесами-колеями, заполненными густой глиной. Нам на состоянии дорожного полотна было, в общем, плевать. Бардак может спокойно по размокшей пашне переть. Остановить нас могли только относительно толстые деревья. К счастью, таковые нам не попались, и мы спокойно и даже немного вальяжно удалились с места побоища. «Товарищ командир, разрешите доложить?» — обратился ко мне Колян, когда мы отъехали от шоссе на пару километров. «Докладывайте, товарищ лейтенант», — разрешил я, улыбаясь. Уж очень быстро с Николая слетел весь его секретарский лоск, из-под которого проступил профессиональный вояка. «По данным записи СУО...» Огнем бортового оружия уничтожено. Два средних танка противника, 4 полугусеничных бронетранспортера, шесть грузовиков, 8 мотоциклов, 56 человек личного состава. Еще 39 человек личного состава противника уничтожено предположительно. У нас потерь и повреждений не имеется. Израсходовано 153 патрона к КПВТ, 227 патронов к ПКТ. Доклад закончен. А я всего два бубна успел расстрелять, попростецки сказал Димон и нервно хихикнул. Человек пятнадцать завалил. Благодарю за службу, товарищи, предельно серьезно сказал я. Играть так играть. У пацанов сегодня реально первый в жизни бой. Я вспомнил свой первый бой в предгорьях Кавказа, после его окончания вот таким же, слегка растерянным, слегка восторженным болванчиком полдня проходил под улыбки старших и опытных товарищей, включая бравых сержантов из моего взвода. Эх, мне бы сюда тех, Каляна и Димона, которые вторую чеченскую прошли, они бы не по записи электронного устройства врагов посчитали, а по отрезанным ушам. Да еще бы сейчас разных трофеев натащили, от перочинных ножиков до видеомагнитофонов. Впрочем, что-то меня в сторону отнесло. Откуда у немцев возьмутся видоки? Чтобы гарантированно выйти к своим... Надо проехать на восток около 50 километров. Здесь и сейчас четкой линии фронта не существовало. Фактически генерал Бат вёл вдоль шоссе арьергардные бои, постепенно смещаясь к Бобруйску. Не было никаких оборудованных позиций, а фронт узнавался не по окопам с нейтральной полосой, а по череде боёв, то затухавших, то разгоравшихся снова. Немцы наступали, мы огрызались Отступали, то и дело, контратакуя. Изменит ли наше появление баланс сил? Да кто ж его знает».